Глава 28 Враги в Маршалсе. Общественное мнение за стенами Маршалси было против Кленома, да и в самой тюрьме он не приобрел друзей. Слишком удрученный своими заботами, чтобы присоединиться к обществу, собиравшемуся на дворе. Слишком скромный, подавленный горем, чтобы искать развлечения в буфете. Он проводил время, запершись в своей комнате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 — Да, Министерство околечностей. Я отнюдь не могу обвинять в моих неудачах это замечательное учреждение. — Клянусь жизнью! — воскликнул бодрый молодой Полюб. — Я душевно рад это слышать. Вы очень утешили меня. Мне было бы очень грустно, если бы наше Министерство оказалось виновником ваших затруднений. Кленом снова подтвердил, что Министерство тут ни при чем. — Отлично! — сказал Фердинанд.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 В сущности говоря, самый безобедный народ. Вы называете нас шарлатанами? Пожалуй, но ведь шарлатанство необходимо, без него не обойдешься. Вы сами понимаете это? — Не понимаю, — сказал Артур.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 Вряд ли мне предоставится случай попробовать еще раз, — сказал кленом. — Представится, представиться! Вы выйдете отсюда. Все выходят отсюда. Мало ли способов выйти отсюда. Только не возвращайтесь к нам. Это просьба — одна из побудительных причин моего визита. Пожалуйста, не возвращайтесь к нам. Честное слово, — продолжал Фердинанд самым дружеским и доверчивым тоном. Я буду ужасно огорчен, если вы не воспользуетесь прошлым опытом и не махнете на нас рукой.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 «Я был бы очень печального мнения о нашей будущности». «О, зачем-то так — возразил Фердинанд. «Все к лучшему. Нам нужно шарлатанство. Мы любим шарлатанство. Мы не можем обойтись без шарлатанства. Немножко шарлатанства, и все пойдет как по маслу. Только оставьте нас в покое».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 — продолжал Фердинанд. — Но умница! Нельзя не восхищаться таким молодцом. То-то, должно быть, был мастер по части шарлатанства. Такое знание людей, умение их обойти и выжить из них все, что нужно. Со свойственной ему непринужденности он дошел почти до искреннего восхищения. — Надеюсь, — сказал Кленом, — что этот урок послужит на пользу другим. — Дорогой мистер Кляном, возразил Фердинанд со смехом,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 Он без сомнения встретил на пути мистера Рогга, потому что минуту или две спустя после его ухода этот огненно-волосый джентльмен появился в дверях Кленума, подобно пожилому Фебу. Как поживаете, сэр? – спросил он. Могу ли чем служить вам сегодня? Нет, благодарствуйте. Мистер Рог возился с запутанными делами с таким же наслаждением, как хозяйка со своими вареньями и солениями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 «Так же своевременно, как и в любое другое время». «Хм, общественное мнение, сэр», — сказал мистер Рог, — «очень интересуется вами». «Не сомневаюсь в этом». «Не находите ли вы, сэр, что было бы благоразумно?» — продолжал мистер Рог еще более заискивающим тоном. «Сделать хоть теперь маленькую ступочку общественному мнению. Так или иначе, мы все делаем уступки общественному мнению. Нельзя не делать».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 Так вот, имея в виду все эти обстоятельства и принимая в расчет, что никто из нас не может пренебрегать общественным мнением, не сделает ли маленькую уступочку общественному мнению? — Право, сэр. Я уж не буду много распространяться. Скажу из простой любезности. Мысли Артура снова унеслись к крошке Дорит, и заявление мистера Рога осталось без ответа. — Что касается меня, сэр, — продолжал мистер Рог, начиная думать, что его красноречие подействовало то мой принцип – подчинять свои склонности склонностям клиента. Но, зная ваш обязательный характер и всегдашнюю готовность сделать приятное другому, я замечу, что предпочел бы видеть вас в королевской тюрьме. Ваше дело возбудило сенсацию. Принимать в нем участие очень лестно для адвоката, но я чувствовал бы себя более свободно с своими товарищами, если бы вы были в королевской тюрьме».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 Мистер Рок, не скрывая своего раздражения и обиды, ответил. «О, конечно, конечно, сэр. Я знаю, что, обратившись к вам с этим заявлением, я вышел за пределы профессиональных обязанностей. Но слышу в различных кругах и весьма почтенных кругах рассуждения на тему о том, что недостойно истинного англичанина, хотя, быть может, простительно иностранцу, оставаться в маршалсе, когда свободные законы его родного острова дают ему право перейти в королевскую тюрьму. Слыша подобные рассуждения, я подумал, что мне следует выйти из узких профессиональных рамок и сообщить вам об этом. Лично я, заключил мистер Рог, не имею мнения об этом предмете. Очень рад этому, сказал Артур. О, никакого мнения, сэр, продолжал мистер Рог. А если бы имел, то мне неприятно было бы видеть несколько минут тому назад, что джентльмен хорошей фамилии на породистой лошади посещает моего клиента в таком месте. Но это не мое дело. Если бы я имел свое мнение, то мне было бы приятно заявить другому джентльмену, джентльмену военной наружности, который дожидается теперь в старушке, что мой клиент никогда не намеревался оставаться здесь и не переезжать в более приличное убежище. Но моя роль, роль юридической машины, очень определенно, и подобные вещи меня не касаются. Угодно вам видеть этого джентльмена, сэр? Вы, кажется, сказали, что он дожидается в старушке. Я позволил себе эту вольность, сэр. Узнав, что я ваш поверенный, он настоял на том, чтобы я шел первый и исполнил свою скромную функцию. «К счастью», — прибавил мистер Рог саркастическим тоном, — «я не настолько вышел за пределы своих профессиональных обязанностей, чтобы спросить его фамилию». «Я полагаю, что мне остается только принять его», — сказал Артур усталым голосом. «Так вам угодно, сэр?» — переспросил Рог. «Вы сделаете мне честь, поручив сообщить об этом джентльмену?» «Да? Благодарю вас, сэр. Имею честь кланяться» и он отклонился с явно возмущенным видом. Джентльмен военной наружности так мало заинтересовал Кленома, что он почти забыл о нем, когда чьи-то тяжелые шаги на лестнице вывели его из задумчивости. Они не были слишком громкие или быстрые, но их отчетливое постукивание звучало вызывающе. Когда они замолкли на площадке перед дверью, Кленом не мог представить себе, что напоминают ему эти шаги. Впрочем, ему недолго пришлось вспоминать. Дверь распахнулась от удара ногой, и на пороге появился без вести пропавший Бландуа, виновник стольких тревог. «Саля, товарищ охранник, сказал он. «Я вам зачем-то понадобился? Так вот я здесь!» Прежде чем Артур опомнился от негодующего изумления, в комнату вошел Кавалетта. За ним следовал мистер Панкс. Ни тот, ни другой еще не были здесь со времени во дворении в этой комнате ее теперешнего жильца. Мистер Панкс, тяжело отдуваясь, пробрался к окну, поставил шляпу на пол, взъерошил волосы обеими руками и скрестил руки на груди с видом человека, приготовляющегося отдохнуть после тяжелой работы. Мистер Батист, не спуская глаз со своего прежнего сотоварища, которого он так боялся, Уселся на полу, прислонившись спиной к двери и охватив колени руками, в той же самой позе с той разницей, что теперь он был весь самое пристальное внимание. В такой сидел он когда-то перед этим самым человеком еще более мрачной тюрьме в знойное утро в Марселе. Я узнал от этих сумасшедших, сказал господин Бландо, он же Ланье, он же Риго, что вы хотите меня видеть, товарищ? Вот и я.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 Велико было бы смущение миссис Плорниш, если бы она могла убедиться, что это случайное удлинение на речи было его главной погрешностью против английского языка. Я отправился сначала к моим соотечественникам. Я стала расспрашивать у них, не слыхали ли они о каких-нибудь иностранцах, недавно прибывших в Ландра. Затем отправляюсь к французам, затем к немцам. Они мне рассказывают все, что знают. Большинство из нас знакомы друг с другом, и они рассказывают мне все, что знают. Но ни одна душа не может ничего сообщить мне о нем, о Риго. «Пятнадцать раз», — продолжал Ковалета, трижды выпрямив и сжав пальцы левой руки с такой быстротой, что глаз едва мог следить за этим жестом. «Пятнадцать раз, — я спрашиваю о нем во всех местах, где бывают иностранцы, — и пятнадцать раз», — он повторил прежний жест, — «никто ничего не знает, но...»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 Сеньор Панкс поставил перед ним стакан, видимо, не без труда поборов желание запустить его в голову господина Риго. «Ха-ха!» — захохотал Риго. «Теперь и всегда, джентльмен! Джентльмен с самого начала, джентльмен до конца! Что за черт? Джентльмену должны прислуживать! Мой характер таков, что мне прислуживают!» Он наполнил до половины стакана и выпил его. «Ха!»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 Словом, ваша замечательная матушка задела меня за живое. Ради разнообразия и желая немножко позабавиться, джентльмен может же позабавиться на чей-нибудь счет, Я вздумал исчезнуть. Ваша весьма своеобразная матушка и мой милый Флинтуинч были бы рады осуществить это на деле. А ба-ба-ба, не смотрите на меня так высокомерно. Я готов повторить. «Были бы рады, были бы восторги, были бы восхищания! Не выразится ли посильнее?» Он выплеснул остаток вина из стакана на пол и чуть не забрызгал кавалетто. Здесь, по-видимому, Риго вспомнил о нем. Он поставил стакан и сказал, «Не хочу наливать сам!» «Что? Я рожден для того, чтобы мне служили! Кавалетто, налей!» Маленький итальянец взглянул на Кленома, глаза которого были устремлены на Рего, и, не встречаясь с его стороны запрещения, встал и налил стакан. Борьба привычной покорности с каким-то юмористическим чувством, подавленная ярость, готовая каждую минуту вспыхнуть пожаром. Прирожденный джентльмен, по-видимому, замечал это, так как следил за ним, не спуская глаз. И преобладающее над всем желание уседствовать в прежней благодушной и беззаботной позе на пол, все это составляло замечательную комбинацию черт его характера. Это была счастливая мысль, мой воинственный сар, продолжал Риго. Счастливая мысль во многих отношениях. Ее исполнение позабавило меня, помучило вашу милую мамашу и Флинтуинчика, помучило вас.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 Подумав и улыбнувшись своей отвратительной улыбкой, Ригон написал и прочел вслух следующее. «Миссис Кляном, подождать ответа. Тюрьма Маршалси в комнате вашего сына. Милостивая государня, я в отчаянии узнав от вашего сына, который был так любезен, что разыскал меня, скрывающегося по политическим причинам с помощью своих шпионов, что вы беспокоитесь о моей безопасности».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 Просить вас оплатить мой счет в гостинице, помещение и стол. Примите, милостивая государыня, уверение в моем глубочайшем почтении. Риго Бландуа. Тысячу приветствий милому Флинтуинчу. Целую ручки, миссис Флинтуинч. Кончив это письмо, Риго сложил его и швырнул к ногам Кленума. Вот вам, кстати, насчет передачи. Пусть кто-нибудь доставит это письмо по назначению и даст нам ответ. Кавалетто, — сказал Артур, не возьметесь ли вы отнести это письмо? Но красноречивый палец снова дал понять, что Кавалетта, разыскавшая Риго с таким трудом, считает своей обязанностью сторожить его, сидя на полу, спиной к стене, обняв колени и не спуская глаз с Риго. Ввиду этого сеньор Панкс снова предложил свои услуги. Когда его услуги были приняты, Кавалета приотворил дверь настолько, чтобы сеньор Панк смог пролезть в нее и тотчас захлопнул ее снова. — Дотроньтесь только до меня пальцем, оскорбите меня хоть словом. Попробуйте задеть меня, пока я сижу здесь, попивая винца, — сказал Риго. — И я верну письмо и отменю недельный срок. Вам нужно меня? Вы отыскали меня? Что ж, нравлюсь я вам, вы знаете. — сказал Крином с горьким сознанием своего бессилия, — что я был свободен, когда начал разыскивать вас. — Черт бы побрал и вас, и вашу тюрьму! — возразил Риго, спокойно доставая из кармана портсигар и принимаясь свертывать папиросы своими гибкими пальцами. — Мне на вас наплевать! — Контрабандист огня! Снова Ковалетов встал и исполнил его требований. Было что-то страшное в бездушном движении его холодных белых рук с гибкими, как змей, пальцами. Кленом невольно внутренне содрогнулся, точно увидел целый клубок этих гадин. «Эй, свинья!» — крикнул Риго резким, пронзительным голосом. Точно кавалетта был итальянский мул или лошадь. «Что? Та проклятая старая тюрьма была все-таки приличнее этой. В тех решетках и стенах было что-то внушительное». То была тюрьма для людей, а это, ба заведение для идиотов. Он выкурил папиросу, причем безобразная улыбка не покидала его лица, так что казалось, будто он втягивает дым скорее кончиком носа, чем ртом. Закурив новую папироску, Абакурок первый он сказал к Ленному, «Надо как-нибудь скоротать время, пока вернется этот сумасшедший. Побеседуем». Жаль, что нельзя пить целый день крепкое вино, а то бы я потребовал другую бутылку. Эта женщина прелесть, сэр. Не совсем в моем вкусе, правда, но гром и молния прелестно Одобряю ваш вкус. Я не знаю и знать не хочу, о ком вы говорите, — сказал Кленом. Делия Белла сэр, сэрка, говорят в Италии. О, миссис Гоэн, прекрасный миссис Гоуэн. — Да ведь вы, кажется, состояли при муже прихвостнем. — Сэр, прихвостнем? Вы дерзкие, дрогом. — Так вы продаете ваших друзей? Риго вынул папироску изо рта и посмотрел на него с некоторым удивлением, но тотчас же вложил ее обратно и холодно ответил. — Я продаю все, что имеется цену. А чем же вы живете? Вы — юристы, вы — политики, вы — интриганы, вы — биржевики. «Чем живете вы? Вы лично? Как вы попали сюда? Вы не продали друга? «Бах мой, сдается мне, что да!» Кленом отвернулся к окну и стал смотреть на тюремную ограду. «Так-то, сэр!» — продолжал Риго. «Общество продается и продает меня, а я продаю общество. Вы, как я вижу, знакомы и той из другой леди. Тоже хороша собой. Сильный характер. Посмотрим».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 Выражаю согласие. О да, таков свет, на этом мир вертится». Хотя Кленом сидел спиной к нему, но Риго наблюдал за ним своими сверкающими слишком близко сдвинутыми глазами и, очевидно, по его позе угадывал, что все, о чем он распространялся, с таким хвостливым бесстыдством, было уже известно Кленому. «Ох, прекрасная Гованна!» — сказал он, закуривая третью папироску, так осторожно, точно она могла улететь от самого легкого дыхания. — Очаровательно, но неосторожно. Не следовало прекрасной Гувана прятать письма своих прежних любовников в спальне на вершине горы, чтобы они не могли попасть на глаза мужу. — Нет-нет, не следовало. — Ух, Гувана, немножко промахнулась. — Надеюсь, — громко сказал Артур. Что Панкс скоро вернется. Присутствие этого человека скверняет комнату. А, «Да, но он процветает здесь, как и везде, сказал Ригу нахально, прищелкивая пальцами. Всегда процветает, всегда будет процветать. Растянувшись на всех трех стульях, находившихся в комнате, за исключением, конечно, того, на котором сидел Кленом, он запел, похлопывая себя по груди, точно он и был галантный герой песни.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 «Цвет всех рыцарей придварных — это спутник Мажолен, «цвет всех рыцарей придворных, смело веселом он всегда!» Отчасти по старой привычке повиноваться, отчасти из опасения повредить своему благодетелю, отчасти потому, что ему было все равно петь или не петь, Ковалета подхватил припев. Иго засмеялся и продолжал курить, зажмурив глаза. Прошло еще четверть часа, и на лестнице послышались шаги мистера Панкса, но к Ленному этот промежуток времени показался нестерпимо долгим. Его шаги сопровождались чьими-то другими, и когда Кавалет отворил дверь, в комнату вошли мистер Панкс и мистер Флинтуинч. Увидев этого последнего, Рего кинулся к нему и бурно заключил его в свои объятия. «Как поживаете, сэр?» — просил мистер Флинт Уинч, довольно бесцеремонно освобождаясь от этих объятий. Благодарю вас, нет. С меня довольно. Это относилось ко вторичной попытке вновь обретенного друга заключить его в объятия. Так-то, Артур, помните, что я говорил вам насчет спящих избежавших собак? Я был прав, как видите. Он оставался невозмутимым, как всегда, и рассудительно покачивал головой, осматривая комнату. «Так это долговая тюрьма, Маршалси», — сказал он. «Ха! Вы привели продавать своих поросят на скверный рынок, Артур!» Артур молчал, но у Рего не хватило терпения. Он схватил своего Флинтуинчика за фалды с какой-то злобной игривостью и крикнул. «Да ну вас к черту! С рынком и поросятами! Ответ на мое письмо! Живо!» — Если вы найдете возможным выпустить меня на минутку, — возразил мистер Флинтуинч, — то я сначала отдам мистеру Артуру записочку, адресованную лично ему. Он так и сделал. Это был клочок бумаги, на котором миссис Кленом набросала следующие слова. — Надеюсь, довольно того, что ты разорился сам. Не разоряй же других. Иеремия Флинтуинч — мой посланный и представитель, любящий тебя М.К. Кленом молча прочел записку дважды и затем разорвал ее на клочки. Тем временем Ригов вскочил на кресло и уселся на спинку, поставив ноги на сиденье. Но, «Ну, красавец Флинтоинч, сказал он, когда записка была разорвана. Ответ на мое письмо. Миссис Клена мне написала ответа, мистер Бландуа. Судороги в пальцах мешают ей писать. Она просила меня передать вам на словах. Мистер Флинтуинч приостановился и с видимой неохотой вывентил из себя следующую фразу. «Она просила передать вам поклон и сообщить, что находит возможным согласиться на ваши условия, но не решая вперед вопроса, который должен разрешиться через неделю». Господин Ригорос хохотался и, соскочив со своего трона, сказал, «Ха-ха, ладно, пойду искать гостиницу». Но тут он встретился глазами с кавалетто, который не оставлял своего поста. «Идем, свинья!» — прибавил он. «Ты ходил за мной против моей вали, теперь пойдешь против своей! Говорю же вам, мои маленькие козявки, я рожден для того, чтобы мне служили! Я требую, чтобы этот контрабандист прислуживал мне до истечения недельного срока!» В ответ на вопросительный взгляд Ковалета кленом сделал ему утвердительный знак, прибавив громко. «Если только вы не боитесь его». Ковалета замахал пальцем знак отрицания. «Нет, господин», — сказал он, — «я не боюсь теперь, когда мне не нужно скрывать своего знакомства с ним». Ригунь отвечал на эти замечания, пока не закурил новые папиросы и не собрался уходить. «Не боитесь его!» — сказал он, обводя взглядом всех присутствовавших. «Ох, мои детки мои пупсики, мои куколки! Вы все боитесь его! Вы угощаете его вином, вы даете ему пищу, питье, квартиру! Вы не смеете тронуть его даже пальцем или оскорбить словом! Нет, в его характере торжествовать!» «Ух!» «Цвет всех рыцарей придворных смел и весел он всегда!» С этим припевом, примененным к собственной личности, он вышел из комнаты, а за ним по пятам последовал Кавалетта, которого он, быть может, потому и потребовал к себе в слуге, что не знал, как от него отделаться. Мистер Флинтович почесал подбородок, кивнул Артуру и последовал за ними. Мистер Панкс, все еще удрученный раскаянием, тоже отправился, выслушав с величайшим вниманием несколько слов, сказанных ему Кленомом по секрету, и шепнув в ответ, что он не упустит из виду этого дела. «Узник, чувствуя себя более чем когда-либо униженным, осмеянным и оскорбленным, беспомощным, удрученным и несчастным, остался один».